Глава девятнадцатая Утром служанкам пришлось долго звенеть совками для золы, чтобы разбудить леди. Вероника неохотно поднялась с кровати, вспоминая, как сбежала из купальни через тайный ход, который ей показала старая прачка на всякий случай. Молоденькая леди Грэндж пару раз приходилось убегать из купальни в одной сорочке, чтобы не столкнуться с собственным супругом. А вчера она ушла от... своего ночного фейри. Точнее, тут баронесса грустно усмехнулась, от опекуна. Задумавшись, Вероника присела обратно на постель, чтобы разобрать еще влажные волосы. Почему же она не узнала Каркадейла в лесу? Наверное, потому что видела его всегда в полном облачении или хотя бы в легком кожаном доспехе стражника. А еще в замке он появился, стянув волосы в плотный хвост, свернутый на затылке в кожаный лоскут. А в лесу светлые волосы лежали на его широких плечах. Да и ногота отвлекала от всего остального. Барон Грэндж не утруждал себя раздеванием. Задирал супруге юбку или сорочку и делал свои дела, забыв стянуть сапоги. А лесной фейри был обнажен. И прекрасен в своей ноготе. Женщина тихонечко вздохнула и все же встала с постели, придерживая, поглаживая увеличившийся живот. Взглянула на сундук. Вчера она убежала в одной простыне, брусив в купальне грязную одежду и чистую. Рубашка для сна была приготовлена служанками на постели, так что леди быстро натянула ее и легла спать. А вот сегодня встал вопрос, что надеть? Ведь на лавке в купальне остался и головной убор с траурной вуалью, и чулки, и туфельки, и, главное, чистое платье и сорочка. Леди Грэнш не собиралась после купальни разгуливать по замку полуодетой. На ее счастье, горничная, которая готовила для нее купальню, спала в своей комнате, и не видела, что приготовленного ею платья в спальне нет. Немного подумав, Вероника решила, что можно надеть другую одежду, сказав служанкам, что отдала платье в стирку. Пусть думают, что леди вновь тошнила, или она просто облилась молоком. А вот как узнать, куда опекун делал ее платье? Если оставил в купальне, прачки заберут. А если унес с собой... Немного попереживав, леди Грэндж закопалась в сундук, пытаясь найти подходящую замену утраченным нарядам. Но ничего подходящего не попадалось. Вздохнув, она отложила мысль о платье и выбрала наряд, который надевала лишь несколько раз в году на крестьянские праздники. Юбка с узкой вышитой каймой, рубашка и теплый жилет, опушенный мехом. За головной убор сойдет вычурно повязанный платок. Могут же у беременной леди быть причуды. К счастью, одеться она не успела. В дверях показалась служанка, которая готовила для нее ванну. «Леди, я ваше платье принесла», — сказала она, раскладывая на лавке знакомое бурое платье и вдовью вуаль. Прочистили его и высушили у печи. Вот нижние юбки и чулки не просохли еще после стирки. Вероника осторожно перевела дух и сделала вид, что искала в сундуке как раз сменную сорочку и чулки. Одевшись, как подобало благородной вдове, она с облегчением отправилась проследить за приготовлением завтрака и выдачей продуктов на обед. Есть пришлось в одиночестве. Служанки проболтались, что опекун занялся бумагами в кабинете и попросил подать завтрак туда. Эта новость порадовала леди еще больше. Встречаться с опекуном она побаивалась. Кажется, лорд Каркадел не узнал ее в купальне. Но вдруг узнает сейчас. От тревожных мыслей после трапезы у Вероники разболелась голова, и женщина вышла на стену, чтобы подышать свежим воздухом. Две служанки ни на шаг не отходили от госпожи, сопровождая ее на прогулке, и после, когда баронесса обходила замок с ежедневной проверкой. На обед леди Грэнши не успела, задержалась в кладовой, проверяя бочки с маслом. Ей показалось, что один бочонок подтекает, и для обнаружения утечки пришлось осмотреть каждый. Так что, когда она вошла в зал, столы уже убрали. — Присядьте у огня, миледи, — предложила ей служанка, подбрасывая дров в огромный камин. — Я принесу вам поднос. Или хотите подняться в комнату? Бероника задумалась. Она много ходила по замку, и ноги уже отчетливо ныли. Если она сейчас поднимется в комнату, то уже не выйдет из нее сегодня. А это плохо. Нельзя приучать людей к тому, что леди проводят свои дни в покоях, не заботясь и не интересуясь жизнью замка. «Принеси поднос сюда», — решила баронесса. «Ягодный взвар, кусок сыра и хлеб». «Мне хватит». Служанка убежала и вскоре вернулась с подносом. Вероника поела, выпила теплый напиток и занялась рукоделием. Нужно было перемотать пряденную нить на челноки для ткачей. Работа несложная, но занудная, и молодая женщина не заметила, как задремала. Сползая вдоль высокой спинки кресла в надежде удобнее устроить голову, она сбила головной убор. Но сон был так сладок и крепок, что она этого не заметила. Темные волосы гладкими прядями разбежались по плечам, укрывая немного поползший вырез платья, а руки ранеными птицами застыли на корзинке с челноками. Леди Грэнш спала, словно заколдованная принцесса из сказки, и даже огонь в очаге перестал трещать, чтобы не нарушать ее волшебного покоя. Каркадел вошел в главный зал замка почти неслышно. Не хотел привлекать к себе излишнего внимания. Он устал от не покидающих его мыслей о прекрасной фее. Ни скучные бумаги, ни тренировка с тяжелым учебным мечом не помогли ему выбить из головы лишнее. Ему хотелось отыскать сказочную женщину, похитившую его сердце, и она постоянно возникала перед его взором. То казалось, что ее темные волосы развиваются на стене, и Девлин шел туда под благовидным предлогом, чтобы найти забытую стражником пику, украшенную конским хвостом. В другой стороне раздавался ее звонкий голос. Барон спешил туда и находил родник, звонко бьющий струей в обледеневшей камне. Мелькал силуэт в коридоре. Ах, прачки развесили белье после глажки. Измученный собственными видениями, лорд Каркадел собирался посидеть в кресле у огня, любуясь танцующими языками пламени. Но так, чтобы никто не помешал. По собственному опыту проживания в шумном и многолюдном королевском замке, он знал, что самое тихое место перед ужином — это главный зал. Слуги возятся на кухне, хозяева дома переодеваются, а в просторной, но еще темной комнате тепло и тихо. Поэтому Девлин вошел в зал, едва касаясь пола подошвами сапог. Подошел к мерцающим углем камина, собрался сесть и замер. Его фея была тут. Бледная кожа, темные волосы волной спадающие ниже пояса, тонкие пальцы и узкие запястья без единого украшения. Он потянулся к ней всем телом, всматриваясь в ее черты и вздрогнул, когда темные ресницы распахнулись, открывая зеленые, как трава, глаза. «Милорд!» Испуганный шепот феи был похож на мышиный писк, а потом к ней на колени скатился зажатый плечом головной убор. «Леди Грэндж!» Каркаделл и сам не знал, чего в его голосе было больше. «Гнева, разочарования или боли?» «Кажется, нам нужно поговорить». Вероника проснулась внезапно. Просто показалось, что кто-то пристально на нее смотрит. И тревога пробилась сквозь сон. «Милорд!» — едва выдавила она, разглядев вблизи строгие серые глаза. «Леди гренж от мужского голоса все заледенело внутри. «Кажется, нам нужно поговорить!» Баронесса не смогла произнести в ответ ни словечко. Опекун нахмурился. Подал ей смятый головной убор и протянул руку, помогая встать. Вероника поднялась быстро, скрутила волосы в жгут и спрятала под шапочку, обшитую бусинками и твердыми валиками из ткани. После этого ее схватили за руку и буквально потащили наверх, в покое барона. По лестнице Вероника шла спокойно, умудряясь поддерживать юбку одной рукой но у двери в комнаты покойного мужа заортачилась. Ей нечасто приходилось бывать в спальне мужа, но каждый раз это становилось для молодой женщины испытанием. Грэндж затаскивал ее к себе, чтобы выбронить за растрату или сорвать плохое настроение. Еще он любил, будто невзначай, взмахнуть хлыстом и ожечь ударом руку или спину через плотное платье. Следов практически не оставалось. Но потом несколько дней Вероника чувствовала боль при самых обычных движениях. Дернув ее за руку чуть сильнее, опекун услышал прерывистый выдох, почти стон. И тут же остановился, впился в лицо баронессы тяжелым взглядом и, кажется, что-то понял. — Я не причиню вам вреда, леди, — сказал он так же строго но после развернулся от двери и повел подопечную в кабинет. Кабинетом барон Грейнш называл небольшую комнату, в которой стояли письменный стол с чернильным прибором, тяжелый металлический сундук и красивый поставец для бутылок и кубков. Еще в комнате помещались два стула. Тепло давала широкая труба камина, проходящая по одной из стен. В другой стене было крохотное оконце, затянутое промасленной тканью. Стекло было слишком дорого, и в замке Гренши его было мало. Каркадейл ничего здесь не менял, только поставил на стол массивную шкатулку для писем и заполнил стаканчик письменного прибора заточенными перьями. Не выпуская руку, Вероники Девлин подвел ее к стулу, стоящему в самом дальнем углу, усадил и навис так, что казался ей просто горой, а не человеком. — Итак, леди Гренч, фамилию он произнес с легкой издевкой я вас слушаю вероника вдохнула выдохнула потом опустила взгляд на свои крепко сжатой руки и рассказала все, поведала о своем скоропалительном замужестве и тяготах в браке, а еще совсем уж отстраненно почти мертвым голосом о бесплодии и желание мужа отправить ее в монастырь, чтобы жениться на ее сестре. «Виола совсем дитя, нежная и светлая, как ручеек в солнечный день. Она бы не выдержала», — вздохнула баронесса. «Поэтому я пошла к ведьме, чтобы зачать дитя и смягчить сердце моего мужа. Она велела мне прийти на поляну в купальскую ночь. Там я встретила Фейри». Принца из холма, которому не могла отказать. Тут леди Грэнш скинула свои невозможно зеленые, полные, сдержанных слез глаза и почти прошептала. «Я тогда не узнала вас, милорд». «А когда узнали?» — жестко спросил Каркадейл, продолжая всматриваться в лицо женщины. При дворе он навидался из кусниц, умеющих картинно проливать хрустальные слезы. Но баронесса явно не заботилась о своей красоте. Тихонько всхлипнула, утерла покрасневший нос платочком и призналась. «Только вчера, в купальне, когда вы обратились ко мне, фея, так меня называли только вы». Каркадейл выпрямился и с трудом поборол искушение вцепиться себе в волосы. Он не знал, верить или не верить словам баронессы. Он не ущемлял ее ни в чем. Но вдруг даме захотелось покровительства короля? Или самостоятельности? Что, если она плетет интриги за его спиной? Что вы собираетесь делать дальше?» Самым суровым тоном спросил Девлин, стараясь не смотреть на то, как леди Вероника утирает слезы. А после откидывается на стуль, пытаясь удобнее устроить совсем небольшой, но уже заметный живот. «Родить ребенка», — подняла на него удивленный взгляд женщина. «Моего ребенка», — с нажимом произнес Каркадел. Леди Грэндж смутилась, подумала немного и ответила. «Моего ребенка». Мужчина вскинулся, и женщина торопливо выставила руки в безмолвной просьбе дать ей договорить. «Вы не женаты, милорд». И наверняка захотите выбрать для себя юную леди с хорошим приданным, чтобы достойно продолжить род. Молодая жена родит вам наследников. Зачем вам, бастард? Для меня же этот ребенок — милость Божия. И потом, если вы так хотите его видеть, этот малыш все равно будет расти под вашей опекой и получит замок грэнж Вам незачем объявлять о том, что вы его отец». Последние слова Вероника вновь прошептала, но Девлин отлично ее расслышал. Он смотрел на дрожащую, незамечающую текущих по бледным щекам слез женщину и сжимал кулаки. Нет, леди Грэндж не вызывала у него желания ударить ее. Ему хотелось воскресить барона и убить его снова. Каркадейл прекрасно понимал, что скрывалось под осторожными словами. Барону не нравилось мое поведение и воспитание. Супруг часто бывало строг и прочие вежливые фразы, скрывающие грубое обращение с женой. А еще бывший стражник был зол на леди, потому что его сказка о прекрасной лесной фее оказалась выдумкой, глупым и сладким сном затуманенного праздником сознания. И все же... Он чуть не потянулся рукой к выбившейся из-под головного убора прядки волос, но вовремя остановил себя. «Идите к себе, леди!» Как-то обреченно устало проговорил Девлин, глядя на вздрагивающие хрупкие плечи Вероники. «Я обдумаю ваши слова и сообщу вам свое решение». Сжавшись, женщина вышла, и следующие несколько дней Каркадейл ее практически не видел. Леди Грэндж умудрялась оставаться невидимой, даже присутствуя с ним задним столом. А дело затягивалось. Девлин проводил большую часть дня в кабинете, составляя и отправляя голубинной почтой бумаги в столицу и обычными гонцами к графу. Каждый посланник, каждый замерзший голубь заставляли баронессу нервничать. Бросая на нее мрачные взгляды, Девлин торопился сделать все, что задумал. Ему нужно было еще немного времени, но леди... Она худела, бледнела, ломала пальцы, сталкиваясь с ним в коридоре. И только живот рос с каждым днем все яснее, проявляясь под складками мрачных бурых платьев. Времени в запасе оставалось все меньше.